А тут она. Димка покосился на ниночку, словно хотел удостовериться, не смеётся ли. Ниночка не смеялась, глядела, пожалуй, с сочувствием. А тут она. Согласился он со вздохом. Теперь ему хотелось, чтобы ниночка его жалела, и казалось, что это очень правильно. Уж больно жизнь у него тяжела. Кто-то же должен его пожалеть. И поэтому ты ушёл от меня, а потом ещё написал бумагу, что семейная жизнь не ведётся с какого-то там числа, и что фактически мы друг другу совсем не подходим, и что-то там ещё было, а взаимопонимание утрачено. Вот что. Нина, зачем ты так? А как? Ты от меня ушёл. Ты всё за меня решил, ты сказал: "Я больше не могу". А мы тогда собирались в Парголово ехать на шашлыки. Ещё дождик пошёл. И я пришла на кухню тебе сказать, что дождик это к счастью, особенно в дорогу, хотя дорога не дальняя, подумаешь, Парголово. Ещё ты сказала, что хочешь ехать куда-нибудь далеко на машине. Подхватил он, словно это было их общим приятным воспоминанием, Например, в Москву. Помнишь, я тогда только-только машину поменял, и нам всегда нравилось ездить. А ты мне сказал, что ни на какой машине мы больше никуда не поедем, потому что ты от меня уходишь. И тут мненочке так стало жалко себя тогдашнюю. Так стыдно за то, что она делала потом. Рыдала, каталась по полу и умоляла не уходить. Но это уже после того, как поверила, потому что поначалу она не поверила ни единому его слову. Решила, он шутит, в плохом настроении, потому и шутит плохо, по-дурацки. Воспоминание чудовищное, ужасное обожгло глаза, как будто в них плеснули кипятком. Ниночка всхлипнула и запрокинула голову, чтобы слёзы не полились на щигальскую дублёнку, купленную когда-то в Милане. Нина, не плачь. Как я могу? Я не могу. Нина, перестань. Я не могу перестать. И перестала. Странное дело. Слёзы покапали, как дождик на 1 мая, когда солнце вдруг просто так заходит за тучу, и эта туча лёгкая, весенняя, не сулит ничего страшного, а наоборот обещает веселье, перемены, поворот на лето. Дим, Ниночка шмыгнула носом. Хорошо бы вытереть его, чтобы на нём не повисло, Боже сохрани, как у кролика капля. Но для этого нужно вытащить у него руку. А это никак невозможно. Вдруг потом не возьмёт. Дим, а как ты думаешь, если мы в этой жизни развелись, на том свете мы тоже не увидимся? Дура, что ли? Я всё время об этом думала, призналась Ниночка печально. Ну, когда ты ушёл, я всё время думала, что это так неправильно. Мы же не можем вот Просто так взять и расстаться навечно. Не можем, согласился он негромко. А мы расстались. Да ничего мы не расстались. Я тебе звоню каждый день. Я утром, когда просыпаюсь, думаю сначала о тебе, а уж потом, что надо бы вставать, бриться и на работу. А что ты обо мне думаешь? Это был вопрос. не просто себе вопрос. Этот вопрос как раз был со смыслом, на грани тех самых игр, в которые Ниночка играть не умела, потому что когда-то получила Димку в полное своё распоряжение и больше никогда и никем не интересовалась. Так тоже бывает. Дим, что ты обо мне думаешь по утрам, а? Он вдруг ус, и стал похож на прежнего Димку, у которого не было отёчных век, отвислых щёк и нездоровой жабьей кожи. Ты знаешь? Я не знаю, тут же ответила Ниночка и протянула привычно: "Я забыла". После этого тягучего "забыла" бывший муж моментально съехал на обочину. Зади сигналили нетерпеливо и сердито. Коя как приткнул машину к фонарному столбу, решительно обнял Ниночку за шею, притянул к себе и поцеловал. Сто лет Ниночку никто не целовал. Она пискнула, придвинулась ближе, вцепилась в него и очень близко увидела его щеку, синеву под глазами и услышала его запах. И ей захотелось его потрогать, и она потрогала. Какая-то штука мешала ей, винчивалась в бок, и Ниночка очень на неё сердилась. Но быстро про это позабыла, потому что Димка целовал её так, что ни о чём, кроме поцелуев, думать было невозможно. Да и не хотелось, и не осталось сил.